Глава шестая Не знаю, что меня больше царапнуло. То, что Арабеллу назвали маркизой, это, в сущности, закономерно. Она же унаследовала все имущество и богатство дядюшки вместе с его титулом. Или членство в попечительском совете меня так поразило. Теперь кузина сможет, можно сказать, вершить студенческие судьбы. И это Арабелла, которая, вступив в права наследования, сразу прекратила финансировать моё обучение в академии. Зачем ей было покупать себе в ней руководящее место? Мне не верилось, что это из-за меня. Да, Белла и я не были никогда подружками, в детстве виделись нечасто, а когда бывали редкие родственные встречи, кузина строила мне козни. Как-то раз подставила меня, испортив собственный именинный торт. Всунула в его середину мой комнатный тапок. Так что не сомневаюсь, перчатку с моей монограммой она на место якобы преступления тоже подкинула. Тем более у нее для этого все возможности. В любом случае, ничего хорошего новость о вступлении Арабеллы в наш совет мне не несёт. «Эва, кто это?» — спросила Анна. «Разве ты не поняла? Та самая родственница!» Сузанна прищурилась, разглядывая Беллу. «Вот змеюка!» — сказала Анна так громко, что на нас принялись оборачиваться остальные. «Не будем портить праздник», — я слабо улыбнулась, чувствуя, как подрагивают мои губы. «Эви!» — услышала я жизнерадостный голос. Нарядные, улыбающиеся люди почтительно расступались, пропуская уважаемую маркизу Риллер, возжелавшую подойти к своей бедной родственнице. «Здравствуй, Арабелла», — сдержанно сказала я. «А ты тут какими судьбами?» — продолжала радоваться кузина. «Я тут учусь, знаешь ли». Я посмотрела прямо в глаза родственницы. «Ах, да!» — кивнула она. «До конца семестра, я помню. Что ж, повеселись напоследок». Белла надо мной открыто глумилась, маскируя это под сочувствие. «Почему напоследок?» — я попыталась изобразить удивление. «Думаешь, во втором семестре программа настолько усложнится, что мне некогда будет найти время на веселье?» Арабелла вытаращила на меня свои искусно подкрашенные глазки. «И откуда только ты знаешь режим обучения студентов?» Я будто бы размышляла. Ведь сама в академии не учишься?» Арабелла отпрянула от меня. «Кажется, я переборщила в своем желании ее уязвить. Дело в том, что у нас с и разница в возрасте три года, она старше меня. И несколько лет назад пыталась поступить в эту же академию, но провалила вступительные экзамены два года подряд. Да, обучение платное, но желающих обучаться даже за деньги так много, что прием по конкурсу». «Это легко исправить!» Арабелла взяла себя в руки. «Уже в новом учебном году я просто выберу, на каком факультете и даже курсе мне захочется получить образование. Жаль, ты этого не увидишь». «Вот ты заладила!» Я уже почти рассердилась и совсем ее не боялась. Анна и Сузанна молчаливо стояли рядом, поддерживая, но не говоря ни слова. «Мне этого было достаточно. Нечего было устраивать склоку во время праздника». Свет в зале стал приглушенным, под потолком заискрились таинственные и завораживающие облака. Пятнышки света, изображающие снег, замелькали, создавая особенное настроение у присутствующих. Заиграла музыка, на сцену вышли исполнители. Праздник начался официально. «Арабелла, куда же вы убежали?» Алианне Делми еще не хватало для полного счастья. Невеста герцога грациозно приближалась к нам. В снежной подсветке она выглядела сказочной принцессой, обманчиво нежной и безобидной». «Решила поздороваться со своей младшей родственницей». кивнула в мою сторону Белла. Эвелина, не может быть. За спиной Алианны вдруг прорисовался Эрик. Так удивительно видеть вас в новом образе. В глазах чемпиона я увидела чисто мужское восхищение и поняла, что платье себя оправдало. Вы знакомы? Белла заинтересованно переводила взгляд с меня на герцога, на руке которого томно повисла Алианна. Это наша служанка, небрежно ответила она за жениха. Точнее, нянька нашего дракона. «Компаньон!» — строго поправил ее Эрик. «Ах, не так это и важно! Пойдем танцевать, дорогой!» Алианна утащила герцога на танцевальную площадку, куда уже подтягивались и другие пары. А я заметила, каким заинтересованным взглядом провожает Эрика моя кузина Арабелла. «Как тебя Грейм-то разглядывал!» — протянула с оттенком зависти Анна, когда мы отошли за небольшой столик на троих. Еще бы! Мы отлично над ней поработали», — с гордостью отметила Сузи. «Ох, девчонки, не о том сейчас переживаю». Вздохнула я, между тем не отрывая глаз от танцевальной площадки, где самой красивой парой была та самая. Как нехорошо ревновать чужого жениха к его же невесте. Но, кажется, так оно сейчас и случилось. Герцог и Алианна прекрасно смотрелись вместе. Ее руки доверчиво лежали на сильных плечах жениха. Он вел ее за талию. Смотрят в глаза друг другу, двигаются легко и грациозно, будто летают по площадке, умудряясь ни в кого не врезаться. «Зачем Белла влезла в попечительский совет?» С усилием отвела взгляд от Эрика и Алианны. «Вот и нам интересно, неужели ты ей так назалила, что она успокоиться не может, пока совсем тебя не добьет? – спросила Сузанна. «Вот не поверите, не обижала я ее никогда. Скорее наоборот, она всегда мне старалась насолить, уязвить чем-то. А ведь это я жила без родителей, с чужим человеком. У Арабеллы же всегда была полная семья и двое братишек-младших. «Двойняшки?» – оживилась Анна. «Нет погодки». «Это не так интересно», – отрезала Сузи. «Не спорю», – кивнула я. «Мы сейчас ничего не можем поделать с этой хищницей», – заметила Сузанна. «Только ждать и быть готовыми, что она предпримет какие-то гадостные действия». «Почему ты ее хищницей называешь?» – заинтересовалась я. «А ты посмотри, что она творит», – ткнула пальцем Анна. Проследив за ее жестом, я увидела, что с нашей точки отлично просматривается столик для важных персон. Танец закончился, Эрик с Алианной уже присаживались на свои места. Герцог галантно выдвинул стул, помогая невесте устроиться удобнее. И тут же подошла Белла и присела рядышком с Эриком, а не к его красавице поближе. Что-то сказала ему явно смешное, герцог заулыбался. Алианна же выглядела недовольной. «Это даже с наших мест видно». «Кажется, эти две гадюки не подружатся», — сделала вывод Сузанна. «Это точно. Я уже успела оценить ревнивый нрав Алианны Делми. Она и без повода может на герцога гадуться начать, а тут явно заинтересованная в нем особо. И довольно влиятельная, может быть, именно герцог, конечная цель Арабеллы. Зная, что он вхож в управление Академии, она постаралась приблизиться к нему, а сейчас приступит к активному наступлению». «О, как увлекательно выходит!» — потерла руки Анна. «Мы-то думали, эти две кумушки будут против тебя вместе дружить, а получается, у них своя война». «Ну, значит, хоть в этом отношении полегче будет», — рассудила Сузи. «Разрешите вас пригласить на танец, прекрасная незнакомка», — раздалось над моей головой. Повернувшись на голос, я увидела симпатичного парня. Кажется, с пятого курса. Длинные волосы пепельного цвета не спадали на плечи красивым сияющим каскадом. Обворожительная улыбка позволяла продемонстрировать идеальные зубы. Серые глаза смотрели ласково и вместе с тем пронзительно. Юноша явно благородного происхождения и протягивает мне руку, так что отказаться от танца было бы невежливо. «С радостью, Мирсто!» — воспитанно приняла я приглашение. Красавец повел меня на площадку. Как он хорош! На две головы меня выше, в плечах широк, гордая стать, элегантные движения. «Меня зовут Эйван Рамл». представился мой партнер Эвелина Риллер. «Риллер?» – ожидаемо заинтересовался Эйвон. «Вы не родственница?» «Да», – кивнула я. «Кузина, обойденная наследством». Я это сразу сказала, чтобы отсечь ненужные комплименты нашему семейству. На породистом лице Рамла мелькнула тень разочарования, но он тут же взял себя в руки, и меня тоже. Мы закружились в танце. Музыка ласкала нас и подбадривала. Голос певца вкрадчиво советовал любить, пока мы живы. Я заслушалась и отдалась ритму танца. Но тут взгляд мой упал на пару, скользящую по волнам музыки по соседству. Эрик Грейм вёл в танце уже новую партнершу, мою кузину, маркизу Арабеллу Риллер. Потанцевав со мной, Эйван Рамл выразил надежду, что мы еще пообщаемся, и не только нынче вечером. Он проводил меня до столика, многозначительно кивнул и, важно, удалился. «Какой парень!» – восхитилась Анна. «Не хуже герцога Грейма», – заявила Сузи. «Скажешь тоже!» Анна, кажется, обиделась за Эрика. Как я заметила, эта из сестер больше увлекалась драконьими гонками. Оказывается, она даже ставки иногда делала на соревнованиях. «Не бойся, он же на кубке не претендует!» – невозмутимо успокоила ее Сузанна. Певцы и музыканты покинули сцену, и на ней появился ведущий. «Дорогие друзья, мы приступаем к конкурсам!» жизнерадостно объявил он. Конкурсы на вечеринках веселые, но однообразные. Самое оживленное командное. Передать корзинку клубники по одной ягодке от первого игрока к последнему. На скорость, разумеется. И без рук. После этого задания на сцену выходят и бытовые маги и удаляют клубничные пятна, посаженные на платье, пиджаки и галстуки. Все им аплодируют, а ведущий напоминает, что бытовая магия хоть не такая зрелищная, как огненная, И не такая поражающая в самое сердце, как любовная, но без нее тоже нельзя. Обычно этот конкурс устраивают ближе к середине мероприятия, но от чего-то на этом балу с него решили начать. Попрошу наших гостей, желающих участвовать, выйти на сцену, подбадривал ведущий. Но многие стеснялись вот так без особого разогрева идти и давить клубнику подбородком, или еще чем-нибудь. Не все решаются брать ягоду зубами и вот так вот следующему члену команды ее передавать. хотя первым именно так порой приходится делать. Существуют разные способы удержать клубничку. Между носом и верхней губой, а следующие щекой к щеке прижимают. «Девушки с семнадцатого столика!» Голос ведущего прогремел уже невыносимо жизнерадостно, а пучки магического света выделили нашу троицу из всех прочих гостей. «Нам как раз не хватает таких красавиц! Не нужно смущаться! В вашей команде чудо какой кавалер!» Нас так подбадривал весь зал, что ничего не оставалось, как выйти на сцену. И я уперлась носом в хорошо знакомую мне гордую спину Эрика Грейма. А следом за мной поставили Эйвона Рамла. Ведущий распределял участников так, чтобы стояли мальчик-девочка друг за другом. Я почувствовала ухом чей-то горячий и явно распалённый злостью взгляд. «Кто-то из команды противника пытается просверлить мне голову глазами?» «Неужели невеста герцога попала в другой ряд? Невозможно!» И правда, Алианна стояла впереди жениха, а недовольные взоры на меня бросала Арабелла, видимо, она замешкалась и не успела ухватиться за герцога, или при его невесте не стала уж так откровенно в него цепляться на распределении. Сузанна тоже попала в команду соперников, а Анна же стояла после Эйвона и замыкала шеренгу. «Пятнадцать человек в одном ряду, столько же в другом!» Нашу команду назвали драконы, соперники же были единорогами. «Итак, самый хулиганский конкурс вечера объявляется открытым», — объявил ведущий. «Условия всем известны. Мои помощники подают ягоды первым участникам команд. Дальше по цепочке нужно переместить клубничку до последнего игрока без помощи рук. У него эту ягодку примет другой помощник и положит во вторую корзину. Вот так до последней клубники». Зал рукоплескал в предвкушении. У меня же сердце ушло в пятки. Мне передаст сладкую эстафету Эрик Грейм, а я должна без рук ее принять и отправить Эйвону. «Начали!» — ведущий хлопнул в ладоши. Заиграла бодрая праздничная музыка, зал поддерживал нас криками и аплодисментами. «Не роняем ягоды! Да, губами придерживать можно! Постарайтесь, чтобы от ягодки хоть что-то осталось!» «Победит команда, которая справится не просто быстро, но и съест меньше половины корзинки по пути». Комментарии ведущего веселили публику, а мне вот смешно пока не было. Наши соперники справлялись пока быстрее нас. По дороге часть ягод уже потерялась, что неизбежно в этом конкурсе. Но все же Сузанна носом приняла клубничку и впечатала ее в щеку следующему участнику. Но вот наступил самый волнительный для меня момент. Алианна, не подумав о последствиях, Взяла клубнику за хвостик губами. И также, соответственно, передала ее Эрику. Еще мгновение. И вот над моим лицом склоняется прекрасный лик герцога Грейма. И мне надо принять у него ягодку. Это было так неловко. Клубника держалась на удивление хорошо, даже не очень помялась. Я попыталась подставить щеку, чтобы зажать ягоду плечом. Платье жалко, но зато нет такой неловкости. Ароматный плод ткнулся мне в скулу. но я никак не могла приноровиться, чтобы его ухватить, прижать. «Да что вы возитесь!» — поторапливали нас зрители. Эрик нетерпеливо схватил меня руками за талию, развернул к себе и ткнул прямо в губы ягодкой. От неожиданности я ухватила ее слишком сильно, откусив до самого хвостика. Вкусная, между прочим. А мы с герцогом оказались в самой недвусмысленной позе. Со стороны это был поцелуй. «Вот мерзавка!» — услышала я сквозь шум в ушах крикаляны. «Прочь от моего жениха!» Все же ей надо поработать со своей ревностью, чтобы не ставить жениха в неловкое положение. Хотя тут она не виновата. Увы, команда драконы съедает уже шестую ягодку по пути к корзине, а между тем единороги сумели донести три клубники до конца. Кажется, кто-то явился на бал слишком голодным или просто умеет пользоваться ситуацией. «Прошу прощения», — вежливо извинился Эрик, вытаскивая изо рта зеленый хвостик от клубники. Состязание продолжилось, и когда до меня вновь дошла очередь, ягода находилась между подбородком и шеей Эрика. Я попыталась взять ее также, и эти соприкосновения были еще неприличнее публичного поцелуя. Кто вообще разрешил такие конкурсы? Когда я наконец справилась, развернулась к нетерпеливо ожидавшему Эйвану. Тот церемониться не стал и принял клубнику губами, и потом также ее передал зардевшейся Анне. Ну, наконец-то драконы наелись. прокомментировал ведущий, и в зале все рассмеялись. Дальше дело пошло быстрее. Я уже перестала стесняться и просто не обращала внимания на происходящее. Запахи, чувства, ощущения — все слилось в один сплошной поток. Аромат клубники и парфюмерная вода герцога стали для меня единым целым воспоминанием от вечера. «Закончили!» — хлопнул в ладоши вновь ведущий. «А теперь посчитаем потери и выясним, какая из команд менее голодная». «Ты выглядишь в клубничном соке так аппетитно?» — прошептал мне мой сосед Эйвен. Я представила свои испачканные красным щеки и заляпанное платье, сбитую на бок прическу. «Да уж». «Вы удивитесь, но у драконов на две ягодки больше!» Гром аплодисментов почти оглушил меня. На сцену выпорхнули бытовики и принялись приводить нас в порядок. Я снова поймала взгляд Арабеллы, прищуренный, внимательный. Она смотрела на меня, как на угрозу. Дальше залу дали отдохнуть. Впечатлений было слишком уж много, и есть что обсуждать ближайшие пять танцев, и не только. Поэтому мы наслаждались блюдами и общением друг с другом. Эйвен, переводя дух после конкурса, еще разок пригласил меня танцевать, и я ему не отказала. Он весело о чем-то болтал, пока мы вальсировали, а я не особенно внимательно слушала, высматривая Эрика. Сама не знаю почему, но волновалась, не доставила ли я ему новых проблем с невестой. Хотя моя совесть чиста, ничего специально я не делала, чтобы прижиматься к ее жениху. Тот почти поцелуй, что у нас случайно состоялся, никак не выходил из головы. Танцуя с Эйвоном, я видела, что Эрик за их солианной столиком, и пара что-то выясняет. Когда музыка закончилась, и Эйвон повел меня на мое место, Алианна вскочила и побежала к выходу, проталкиваясь через возвращающихся с танцевальной площадки беззаботных гостей. Эрик Грейм спокойно допил что-то из своего бокала, затем неспешно встал и отправился вслед за невестой. — Вижу, тебя очень занимает судьба этой парочки, — недовольно сказала иван проследив за моим взглядом. — В этом ничего странного, — зачем-то начала я оправдываться. — Я работаю на герцога и не хотела бы стать причиной его ссоры с невестой. — Что? Лицо моего блестящего кавалера исказилось. «Работаешь? Но ты ведь родственница Маркизы и студентка магической академии». Он помолчал немного, а потом выдал. «Ты... Нет, такого быть не может. Но неужели ты сама зарабатываешь на свое обучение?» Зрачки Эйвона расширились от ужаса. «Теперь да», — с вызовом посмотрела я на парня. «А что тебя так пугает?» «Но как же?» От женщины, которая сама обеспечивает свои потребности с юных лет, можно чего угодно ожидать. И вообще, разве прилично благородной девицы трудиться на кого-то?» Мы дошли до моего столика, и последние слова Эйвена услышала Анна. Сузи с кем-то танцевала уже под другую песню, и ее на месте не было. «У вас устаревшие взгляды, молодой человек!» — строго заявила подруга. «А сами-то и клубнику толком передавать не умеете!» «О!» только и смог ответить Эйван, узнавая Анну. «Мы ведь в одной команде все трое были». «Сами-то вы пробовали хоть разок поработать?» спросила Анна, и от неожиданности парень так и сел на пока свободный стул Сузанны. «Хотите сказать, что и вы тоже имеете подобный опыт?» ошарашенно поинтересовался он. «Что происходит с современными девушками? Вам так скоро и замужество не будет казаться таким уж манящим и необходимым». «В корне неверно, господин Рамл», — гордо одернула его Анна. Наоборот, мы желаем выходить замуж, потому что этого хочется по стремлению души и сердца, а не потому, что это необходимость. Эти двое были так захвачены беседой, что я почувствовала себя третий лишней, и тихонько вышла из-за столика. Они даже не заметили и не стали меня окликать. Я обошла танцующих и оказалась в просторном холле, в котором располагались маленькие беседки с фонтанчиками и украшенными зимолетними игрушками-растениями. Решив посидеть в сене большого кипариса, светящегося манящими огоньками, я услышала голоса неподалеку. Алианна сердито выговаривала жениху. «Эрик, это не пустая ревность! Ты отправился танцевать с этой маркизой!» «Ты сама видела, с моей стороны невежливо было ее не пригласить», — терпеливо отвечал Эрик. В третий раз тебе повторяю, когда девица вздыхает так, будто сейчас разрыдается и говорит, что хотела бы потанцевать под свою любимую мелодию, но ей не с кем, а приглашать мужчину самой воспитание не позволяет, воспитанный кавалер должен отреагировать. Она ведь могла и не принять приглашение. Еще бы она не приняла. Вон как в тебя вцепилась, а эта служанка, ты же ее в засос целовал! Алианна, рявкнул Эрик, мы уже по четвертому кругу пошли. Угомонись или. «Или что?» — перешла на виск лианна «Разорвёшь помолвку, чтобы тискать драконью няньку дальше? Я видела, как ты ее лапал». Эрик вздохнул так же шумно, как это умел делать Шорли. «Алианна, нам нет смысла оставаться на этом балу. Я отвезу тебя домой. Поговорим потом, когда ты остынешь». Поняв, что сейчас пара пройдет мимо меня, я поспешила удалиться и вернуться в зал. Вечер продолжался, пусть и без герцога Грейма. Придя за наш столик, я с удивлением увидела, что Анна и Эйвен продолжают свой спор, но уже в танце. Парочка кружилась среди других танцующих, и, судя по оживленной мимике, им было о чем поговорить. А соседи по площадке удивленно на них оглядывались и спешили отвальсировать подальше. «Что творится вообще?» — спросила меня Сузанна. «Кажется, Анна нашла себе парня. А вот Алианна Делми своего вот-вот лишится». Я рассказала ей о сцене, которую нечаянно подслушала. — Конечно, Алианна от ревности берегов не видит, — вздохнула Сузи. — Но все равно родственница твоя — змеюка. Берегись, я думаю, гадости она тебе делать только начала. — Очень обнадеживает, расстроилась я. — Моя задача — тебя не успокоить, а предостеречь, — рассудительно заметила подруга. Музыка снова закончилась, и ведущий объявил следующий конкурс, которого нам удалось уже избежать. Дальше было веселье, вкусная еда, танцы. А под конец бала ведущий поблагодарил всех, кто внес пожертвования в фонд помощи магическим существам, и еще раз все полюбовались на Арабеллу. «Еще никогда не было в нашей академии столь юного и щедрого попечителя», — радовался ректор, целуя руку моей кузины. «И такого прекрасного. Я думаю, никто не станет возражать, когда я объявлю мир с Арабеллу Риллер королевой нашего бала». Зал оглушительно захлопал. Все были веселые, еще более красивые, чем в начале вечера, одухотворенные и предвкушающие зимолетние чудеса. Поэтому и Арабеллу приветствовали с искренней радостью. Ректор торжественно надел на голову моей кузины, сверкающую драгоценными камнями, диадему. «Ах!» — растроганно то ли пропела, то ли промурлыкала Белла. «Это такая честь для меня — получить столь почетное звание от самого Мирста-Отхала!» Я так мечтала стать одной из студенток вашей великой академии, но оказалась недостойна попасть в ряды лучших, и теперь рада, что смогу внести свой скромный вклад в магическое образование. Белла всхлипнула. На щеке ее блеснула слеза, будто камешек из короны выкатился. Мир, Сарабелла! Ректор приобнял Арабеллу за плечи. Благодаря вам сбудутся мечты десятков студентов, и позвольте мне исполнить и ваше желание. вы будете зачислены на первый курс любого факультета к какому лежит ваша душа и сможете приступить к занятиям сразу после праздничных каникул по залу пронесся изумленный и радостный вздох а потом все захлопали с новой силой это слишком щедро белла заломила руки я увидела панику в ее глазах кажется начинать учиться так быстро да еще и по настоящему в ее планы не входило я ведь пропустила уже половину учебного года — продолжала новоявленная маркиза. — О, ничего страшного! — великодушно успокоил ее ректор Отхол. — К вам прикрепят лучшего репетитора в Академии, и совсем скоро вы сможете догнать всех остальных студентов. — И я даже не знаю, что сказать! На глазах Арабеллы заблестели, кажется, уже настоящие искренние слезы. Поздравляем! — скандировал зал. — Еще немного, и кузину на руках качать начнут. Деваться ей было некуда, не станешь же говорить, что рассчитывала, просто благодаря своему положению в обществе получить диплом. Отказываться сейчас — дурной тон. «Спасибо, мир Отхал. с чувством произнесла маркиза Риллер. «Добро пожаловать в ряды наших адептов». «Хм», — послышался вдруг голос из зала. «А это нормально, что студентка будет членом попечительского совета с правом решающего голоса?» Все завертели головами в поисках того, кто посмел сказать такую дерзость. «Декан Делори», — ректор укоризненно покачал головой, — «Конечно же мы продумаем все моральные моменты. Мирс Риллер не будет участвовать в голосовании по факультету, на котором сама обучается». Кажется, Арабелла уже слегка пожалела о своей излишней откровенности. Наиграться в безграничную власть у нее уже не выйдет. Но все равно известие о том, что кузина после каникул — будет учиться в академии, меня не очень обрадовало.